Глава 37. А есть ли другое решение? «Хозяин, это действительно то, чего вы хотите?» Хиро сильно удивился, когда неожиданно услышал рядом с собой голос Су. Во время разговора он не заметил, как она оказалась на кухне корабля. «Вы изменились, вернувшись с последнего этапа задания. Пусть я и не знаю, с чем это связано, но отчетливо чувствую боль, которую вы пытаетесь скрыть». «Су!» Повернувшись к девушке, командир сначала хотел ответить немного резко, но, посмотрев на слезы в уголках, ее глаз немного смягчился. «Она права». Как бы ему ни было тяжело, это не повод вымещать свою злость на тех, кто за ним следует. Все очень сложно. Поэтому я и здесь». Девушка подошла и обняла Хиро. «Мы связаны, и не только контрактом между хозяином и фамильяром. Это нечто большее. И сейчас я чувствую, в насколько сильном смятении вы находитесь. Я готова вас выслушать, поговорить на эту тему, если... «Вы не против?» «Это не так просто», – тяжело вздохнул инопланетный путешественник. «Порой жизнь подкидывает такие ситуации, из которых, кажется, нет простого выхода. Порой выход находится совсем рядом, и для того, чтобы его найти, надо поделиться проблемой с кем-то, кому это не безразлично». Су обхватила лицо Хиро своими маленькими ладошками – и повернула его к своему лицу, глядя прямо в глаза. «Я всегда буду на вашей стороне, какой бы ситуация ни была. Ваша боль, моя боль, и я готова сделать все, чтобы ее облегчить». Командир несколько секунд смотрел девушке в глаза. Вздохнув, он положил свои руки на ее и медленно убрал их, но не отпустил. Хирок колебался, и его сомнение было легко понять. «То, что он запланировал, совершенно на него не похоже и может понести за собой множество самых разнообразных последствий». Отдавая приказ Артуру, инопланетный путешественник действовал на эмоциях, не успевших утихнуть после разговора с Высшим. «Су, этот разговор должен остаться между нами», — наконец решился он. «Но для начала ответь. Какой будет твоя реакция?» Если у меня неожиданно окажется дочь, она находится очень далеко отсюда, но этот факт не изменить. дочь удивленно переспросила девушка после чего на ее лице появилась улыбка. разве же это что-то меняет, я буду и дальше следовать за вами и даже скажу больше. Мне очень хочется ее увидеть, поговорить с ней. мне кажется, что это дитя будет невероятным. По-другому и быть не может. «И тебя это не смущает?» Хиро явно был удивлен ее ответом. «А должно?» «Изначально я решила следовать за вами, но, находясь рядом, осознала, что вы стали для меня чем-то большим, чем просто хозяином». Девушка крепко прижалась к командиру, заговорив шепотом. «Одно ваше присутствие рядом делает меня намного счастливее, и я готова следовать за вами до самого конца». Как и говорила ранее, тот факт, что у вас есть дочь, меня удивил, но не более того. Я готова стать для нее подругой, сестрой и даже матерью, если потребуется. Пока вы будете заняты делами, я буду проводить с ней все свободное время». «Спасибо», – улыбнулся командир, которому стало легче. Разговор с Су помог ему осознать, что нет смысла все взваливать на одного себя, особенно – когда рядом находятся такие соратники, как она. Мне стало намного легче. Проблема заключается в том, что моя дочь находится в опасности. Единственный шанс что-то изменить – начать плясать под дудку высших. «Хозяин, вы уверены, что это единственная возможность?» Немного отстранилась девушка, вновь посмотрев ему в глаза. «Вы все это время действовали так, как велит ваше сердце». На все указы высших вам было абсолютно плевать. Вы продолжали двигаться к намеченной цели, невзирая ни на что. Неужели на последнем этапе задания случилось нечто, что заставило вас изменить свое решение?» «Так и есть», — вздохнул командир. «Мне необходимо получить право стать высшим любыми доступными для этого способами». И самым легким из них является наращивание боевой силы. До недавнего разговора я не преследовал цели расширяться и захватывать другие территории. Мне было достаточно того, что мы имели. Но для того, чтобы иметь возможность претендовать на статус высшего, этого недостаточно». «Вы уверены, что этого недостаточно?» – тихонько спросила Су. «Ваше имя известно во всем мире». Действия и поступки, которые вы совершаете, потом еще долго обсуждаются другими. Вы это и сами прекрасно знаете. Известность, которую вы получили, совершенно не стремясь к ней, идет впереди вас. И для этого вы не делали ничего преднамеренно, просто жили и развивались. Я уверена, что все жители станции очень сильно дорожат своим лидерам. Вы не только подарили им надежду, но и обозначили цель дальнейшего развития. Если вы сейчас решите все это перечеркнуть, ввязавшись в битву за власть, вы можете потерять их доверие». «Я это понимаю». В словах девушки было зерно истины. Сейчас станция живет своей жизнью, и большинство конфликтов, в которых участвовали ее бойцы, были направлены на защиту. «Когда нападают на твой дом», «Любой человек возьмется за оружие и с горящим сердцем будет его защищать до последнего, но одно дело защищать то, что тебе принадлежит, и совсем другое отнимать это у других. Такая резкая смена вектора развития действительно не всем придется по душе. Но что еще остается? Продолжать делать то, что и раньше», – уверенно произнесла Су, – «вспомните» когда я только здесь появилась, насколько меньше была станция. Вы занимались своими делами и при этом постоянно увеличивали численность ее жильцов, идя по своему пути. Ваша известность настолько велика, что отряды поменьше, а иногда даже довольно внушительные, сами приходят к нам с разных точек планеты с просьбой стать членами МКС». Люди видят вас достойного лидера, за которым хочется следовать. Им не важно, какие плохие слова о вас говорят. Они видят ваши действия и то, к чему они приводят. Я не вправе давать вам советов, как руководить подчиненными, и могу лишь высказаться потому, что вижу своими собственными глазами. Если вы начнете полномасштабную войну за контроль территорий, то, вероятно, мы можем потерять больше, чем приобрести». «И что ты в таком случае предлагаешь?» Девушка говорила правильные слова, о которых и сам командир думал. «Времени осталось не так уж и много, и если продолжать стоять на одном месте, выберите другое направление», – улыбнулась девушка. «Не объявляйте на весь мир о своих намерениях захватить власть, а наоборот». Сообщите о том, что собираетесь набрать под свое крыло всех, кто этого захочет. Вам есть, что предложить людям, и необходимо этим пользоваться. Провиант, безопасное место для жизни, работа, обучение для детей. Вы вместе с офицерами и заместителями создали небольшой островок безопасности в этом мире. Используйте эту возможность. Интересное предложение. Слова Су заставили мозг командира работать с невообразимой скоростью. Она говорила правильные, пусть и немного наивные вещи. Ее слова имели под собой внушительное основание. Хиров впервые обрадовался, что неожиданно свалившаяся на него популярность может оказаться той спасительной веточкой, с помощью которой можно выбраться из болота, в которое он угодил. Думаешь, сработает? А вы попробуйте. Настроение девушки улучшилось, она прямо искрилась от радости. Просто попытайтесь, и если ничего не получится, можете приступить к тому, что задумали ранее. Тем более я уверена, что те, кто решит присоединиться по своей собственной воле, а не из-за того, что у них не останется выбора, будут намного преданнее. Не изменяйте свою стратегию и действуйте так, как и раньше. По крайней мере, до этого ваши действия приносили лишь позитивные плоды. «Хорошо». Несколько минут Хиро молчал, погрузившись в свои мысли. Наконец он принял решение. «Поступим так, как ты говоришь. Будем и дальше следовать тому пути, который избрали, и не плясать под дудку высших. Спасибо, Су. Ты очень сильно помогла». «Артур», включив передатчик, командир обратился к генералу. Отставить подготовку к войне. Вместо этого собери всех офицеров и заместителей в кабинете для совещаний. Собрание будет проведено через полчаса, и мы будем обсуждать, как нам действовать дальше». «Принято!» – как-то облегченно вздохнул Артур, которому, честно говоря, затея с захватом других территорий военным путем не совсем нравилась. «Будьте уверены, через полчаса все будут в сборе». Ты вновь меня выручила, су. Спасибо тебе за это. Погладив по голове девушку, Хиро подошел к плите и решил впервые за долгое время сделать заварной кофе вместо растворимого. До назначенной встречи еще есть время, и чашка ароматного напитка перед ней не будет лишней. Будешь? Девушка не сильно любила крепкий кофе, который обычно делает командир, поэтому несколько задержалась с ответом. Видя ее реакцию, Хир усмехнулся и достал из портативного холодильника стеклянную бутылочку с молоком. С недавних пор Луна, кроме выращивания скотины на убой, начала заниматься и добычей молока. Для этого пришлось немного подождать, пока взращенные на ее ферме коровы не достигли взрослого возраста и не родили первых телят. В обычных условиях этот процесс мог занять от полутора до двух лет, но на станции все происходит намного быстрее. Примерно месяц потребовалось на то, чтобы корова достигла необходимого возраста и дала первое потомство. Первые дни после отела корова давала немного молока, обусловленное необходимым количеством для потомства, но благодаря технологиям станции спустя некоторое время коровы достигли третьей. А может и четвертой стадии лактации. Благодаря тому, что Евпатория окружена множеством сел и деревень, количество разбирающихся в этом людей оказалось достаточно, чтобы правильно распределить обязанности и дать коров не менее трех раз в день. Из-за этого количество получаемого молока постепенно увеличивалось. И в ближайшее время планируется запустить производство творога, масла и сырных изделий. Станция уже достигла того уровня, когда полностью перешла на автономное потребление, без необходимости поиска ресурсов извне. И любителей полакомиться кофе или чаем с молоком стало значительно больше. Среди них была ИСУ, предпочитавшая такой вид напитка. А так... Помахав бутылкой с белой жидкостью, командир увидел, как радостно загорелись глаза девушки. «Вижу, что теперь ты не против». Сделав несколько кружек кофе, Хиро также достал пару плиток шоколада и уселся рядом с Су. «Хозяин, вы невероятны!» – воодушевленно произнесла она, зажмурив глаза от удовольствия, сделав несколько глотков. «Смогли достичь такого прогресса за такой короткий промежуток времени?» И заметьте, при этом даже не думали о том, чтобы захватывать территории. Вы просто жили и развивались. И я уверена, если и дальше продолжите следовать этой стратегии, то добьетесь еще большего успеха. Это не моя заслуга, а всех жителей станции. Все, начиная от Светланы, заканчивая самым последним рядовым членом, вкладывают душу и все силы в наше общее дело – «Один человек не может двигать прогресс. Для этого всегда необходимы те, кто будут следовать за ним и выполнять большую часть обязанностей», – Усмехнулся Хира. «И среди них также находишься и ты. Запомни, Су, каждый житель МКС выкладывается на полную. Только благодаря этому мы сейчас достигли того, что имеем. Моей заслуги в этом минимум». «Хозяин, не стоит обесценивать свои заслуги». Резко осталась серьезная девушка, даже нахмурилась. «Вы тот, кто всех собрал, приютил и дал цель двигаться дальше. Благодаря тому, что вы рискуете своей жизнью и защищаете своих людей, они могут выкладываться по полной». «Ладно, хватит уже меня хвалить, а то мне становится неловко». Командир поставил кружку на стол, после чего обнял су. «Самую большую роль сегодня сыграла именно ты, ведь благодаря тебе я кое-что понял и осознал. В погоне за силой я мог лишиться всего того, чего мы все достигли тяжелым трудом. Я счастлив, что тогда принял решение сделать тебя своим фамильяром. С того момента прошло достаточно много времени, и для меня ты стала частью семьи». Не просто товарищем или подчиненным, а настоящей частичкой моей семьи. Поэтому, Сум, я тебя прошу, перестань называть меня хозяином и с этого момента обращайся по имени, сможешь выполнить мою небольшую просьбу». «Хиро!» – тихонько прошептала девушка, а командир прижал ее к себе еще сильнее. «Я... я действительно люблю тебя!» «И я тебя, Су!» – поцеловав ее в губы, инопланетный путешественник отстранился и поднялся. «Отправишься со мной на совещание или займешься своими делами?» «С тобой!» – радостно воскликнула она. «Будь моя воля, я бы вообще от тебя не отходила ни на шаг!» «Тогда пойдем!» Взяв ее за руку, командир переместился в кабинет, оставив на кухне две недопитые кружки и наполовину съеденные плитки шоколада. Несмотря на то, что до назначенного времени еще оставалось не менее десяти минут, все уже были в сборе и ждали только лидера. Его появление заметили все, повернувшись, стоило ему появиться. «Рад вас всех видеть, друзья!» «Хиро, ты действительно собирался начать полномасштабную войну?» – подскочила Аторова. «Но... но почему?» «Разве тебя не устраивает тот прогресс, которого мы достигли за это время? Если мы сейчас начнем захватывать ближайшие территории, сколько погибнет бойцов? Это же...» «Настя, успокойся!» – спокойно произнес командир, присаживаясь на свое место и усаживая между ног Су. Она прижалась спиной к груди Хиро и не убирала улыбку с лица. «Не буду скрывать, такие мысли у меня возникли на самом деле!» и вызваны были слишком перевозбужденным на тот момент состоянием. Но благодаря этой малышке инопланетный путешественник погладил девушку по голове, показывая, о ком именно идет речь. «Я несколько изменил свое решение, взвесив все за и против. Поэтому наше собрание будет направлено в другое русло». «Какое?» – хмуро произнес гитарист. «Мы объявим всему миру о том, что готовы принять людей. От небольших, крохотных отрядов и одиночек до крупных, сформировавшихся группировок». Хиро стал серьезным. «Светлана, сколько людей мы можем принять прямо сейчас, учитывая появление второй станции?» «По меньшей мере около трех сотен тысяч», быстро ответила супервайзер. На данный момент количество жителей станции достигло 90 тысяч, если брать в расчет тех, кто прибыл после последнего этапа задания. Помимо этого, к нам ежедневно прибывает от пяти сотен до тысячи человек, решивших по своей собственной воле к нам присоединиться. Если эта тенденция сохранится или вообще увеличится, то по моим самым оптимистичным прогнозам, мы достигнем пика максимум в течение полугода». «Но мы же можем увеличить площадь обеих станций?» – приподнял одну бровь командир. «Можем!» Со своего места поднялась Луна. «Прямо сейчас мы располагаем количеством провианта на целый месяц, если нас будет даже полмиллиона. Помимо этого, я планирую заняться развитием аграрного и фермерского хозяйства на второй станции и пройдет немного времени, прежде чем эта стратегия даст свои плоды». Могу с уверенностью заявить, что буквально через две недели, в крайнем случае месяц, мы сможем спокойно прокормить не менее миллиона человек. И чем больше жителей будет становиться, тем больше мы будем наращивать производство. Как главный агроном, могу с уверенностью заявить, что в плане пропитания, сколько бы людей к нам ни присоединилось, мы справимся». Слова Луны обнадежили всех. «Вы все слышали», – улыбнулся командир. Тогда давайте на этот раз решим голосованием. Вариантов для того, чтобы отдать свой голос, будет всего два. Либо полномасштабная война с захватом территорий, либо мы бросим клич и начнем набор всех желающих. Что вы решите?» Все участники собрания приняли единодушное решение о начале рекрутинга. Хиро кивнул, повернувшись к Клеопатру и Руслане, Они члены Альянса и последнее слово за ними. Либо они согласны на такую стратегию, или же прямо сейчас у них есть возможность отказаться и выйти из Союза. «Мы тоже согласны», – усмехнулся Клео. «Я так понимаю, с этого момента наша жизнь станет еще более насыщенной, да?» «Я тоже согласна», – поднялась Руслана. «Скажу честно, если бы станция избрала стратегию военного конфликта, «Амазонки вышли бы из Союза. Мы присоединились к МКС, потому что нас полностью устраивала стратегия, которой здесь все время придерживались. Я рада, что она осталась прежней». «Тогда решено», – поднялся командир. «С этого момента мы начинаем наращивать влияние. Сообщите всем, с кем у вас есть связь, что станция открывает свои двери для всех желающих». Все заместители и старшие офицеры с этого момента у вас значительно прибавятся работы. Вы должны тщательно проверять всех, кто к нам присоединяется. Желающих в скором времени станет очень много». «С чего такие выводы?» – Приподнял одну бровь Клео. «У тебя есть какой-то план, о котором ты, как всегда, решил умолчать?» «Почему же?» – усмехнулся Хиро. «Я объявлю о наборе на следующем этапе задания». «Должна же моя популярность хоть раз сыграть нам на руку!» «А что ты планируешь делать с Ангелиной?» – решила уточнить Руслана. «Она явно не останется в стороне, когда узнает о твоем желании нарастить свою боевую мощь». «У нее не останется выбора», – спокойно произнес командир. «После совещания я с ней свяжусь и поведаю о наших планах». Ей останется либо принять союз и вступить в наш альянс, либо пойти на нас в лобовую. Сомневаюсь во втором варианте, но если это все же произойдет, мы будем защищаться. Возражения есть? Все сидели с крайне задумчивыми лицами, и никто не спешил высказываться. В таком случае объявляю это совещание оконченным. Хлопнул ладошкой по столу Хиро. С этого момента мы начинаем операцию рекрутинг.